Глава 7 Все началось с того, что домой вернулся Горлойс. Все еще опьяненная радостью видения и во власти страха, ибо до сих пор ей даже в голову не приходило, что Вивиана может умереть. И Грейна ожидала чего угодно, только не этого. Магической вести об Утере или сообщении о том, что Горлойс погиб, и она свободна. Появление самого Горлойса – покрытого слоем пыли и сголодавшегося хмурого, вновь заставила Игрейну усомниться, а не самообман ли ее видение? Или может статься обольщение нечистого? Ну что ж, если так, в этом тоже есть благо. Это значит, сестра моя жива, и то, что мне о ней привиделось, это лишь иллюзия порождение моих собственных страхов. Так что молодая женщина спокойно поздоровалась с Горлойсом, заготовив для мужа угощение и баню, и чистую сухую одежду и одни лишь приветные слова. Пусть, если хочет, считает, что она раскаялась в своей резкости и пытается вновь снискать его милость. И Грейну больше не занимала, что горло думает и как поступает. В ней не осталось ни ненависти, ни обиды на первые годы горя и отчаяния. Страдания подготовили ее к тому, что неминуемо случится. Она подала мужу снять и питье, Позаботилась о том, чтобы должным образом разместить его людей, а от расспросов воздержалась. Ненадолго она привела Моргейну, умытую, причесанную, на диво-хорошенькую. Девочка поприветствовала отца, присев до полу, и изотто унесла ее в постель. Горлой вздохнул, отодвинул тарелку. «Мила, ничего не скажешь. Да только уж больно похожа она на детей Фейри, тех, кто живут в полых холмах». «Откуда в ней эта кровь? В моем роду ее нет». «Но в жилах моей матери текла древняя кровь», — объяснила грейна «Равно как и в Вивиане. Думаю, ее отец был из народа Фейри». неуютно поежился. «И ты даже не знаешь, кто был ее отец. Право были римляне, покончив с этим народом. Вооруженного воина я не боюсь. Его можно зарубить». «Зато боюсь подземного народца, с их заколдованными кругами и с их угощениями, что налагают чары на сто лет, и с их эльфийскими кремниевыми стрелами, что летят из тьмы и бьют без промаха. Так что даже исповедаться не успеешь, и душа твоя идет прямиком в ад. Дьявол создал их на погибель христианам, и думается мне убивать их, труд угодный в глазах Господа». И Грейна подумала о целительных травах и снадобьях, которыми женщины народа Фейри отделяли даже своих завоевателей, о ядовитых стрелах, с помощью которых добивают дичь, которую иначе никак не возьмешь, о собственной своей матери из рода Фейри и о неведомом отце Вивианы. А Горлоис, подобно прочим римлянам, хочет покончить с этим простодушным народом во имя своего бога. «Ну что ж, на все божья воля сдается мне», — произнесла она. «Пожалуй, Маргейне следовало бы воспитываться в монастыре среди монахинь, чтобы великое зло, унаследованное через эту твою древнюю кровь, не осквернило ее душу». Размышлял между тем Гор Луис. «Когда девочка подрастет, мы об этом позаботимся». Один святой человек однажды рассказывал мне, будто в жилах женщин течет кровь их матерей. Так уж оно повелось со времен Евы. Что у женщин внутри, ребенку женского пола не преодолеть. Ведь женщина сосуд греха. А вот сын наследует отцовскую кровь, точно так же, как Христос создан по образу и подобию Господа, отца его. Так что, Игрейна, если у нас родится сын, можно не опасаться, что и в нем проявится кровь древних бесов из подземных пещер. Молодая женщина вспыхнула от гнева, но тут же вспомнила о своем зароке не сердить мужа. И на это тоже Божья воля. Игрейна помнила, даже если сам Горлоис об этом позабыл что муж никогда больше не коснется ее так, как мужчина касается женщины. Так что какая ей разница, что он говорит и как поступает? «Расскажи, что привело тебя домой так неожиданно, супруг мой». «Удар, а кто же еще?» — ответил Горлойс. «На драконьем острове, что близ монашеской в Гластенбери, устроили пышную коронацию. В толк не возьму, как это священники терпят такое у себя под боком, ибо языческое это место». Там поклоняются увенчанному рогами владыке лесов И разводят змей, и прочие глупости вытворяют Каким в христианской земле не место Король Леодегранс, владыка летней страны, на моей стороне И отказываются заключать союз с Утером Леодегранс и Утер по душе ничуть не больше, чем мне Но объявлять войну Пендрагону он сейчас не станет Не должно нам грызться помеж себя В то время как на восточном побережье собираются саксы «Если этим летом еще и скотты нагрянут, мы окажемся все равно, что между молотом и наковальней». А теперь вот Утор прислал ультиматум. «Я должен поставить своих корнуольцев под его знамена, или он придет с войском и принудит меня силой». «Вот я и вернулся. Будя возникнет нужда, мы можем удерживать Интагель до скончания века». «Однако же я предупредил Утора, что ежели он только ступит на землю корнула, я дам ему бой». «Леодор Гранц заключил с утром перемирия до тех пор, пока из страны не вышвырнут саксов. А я вот не стану». «Во имя Господа, что за безрассудство?» Воскликнула и Грейна. «Леодор Гранц прав. Если все воины Британии объединятся с саксом, ни за что не выстоять. А пока вы ссоритесь промеж себя, саксы смогут атаковать по одному герцогству за раз, и очень скоро вся Британия станет поклоняться богам в обличии коней». отодвинул прибор. «Не думаю, чтобы женщины разбирались в вопросах чести и грейна. Ступай в постель!» Молодой женщине казалось, будто ей и дела нет до того, как обойдется с нею Горлойс, будто ей уже все равно. Но к отчаянной борьбе Горлойсовой гордости она готова не была. В конце концов он снова избил жену, ругаясь, на чем свет стоит. «Ты наложила заклятие на мою мужскую силу, проклятая ведьма!» Утомившись, Горлойс уснул, и Грейна лежала рядом, не смыкая глаз, и тихонько плакала. Синяки на лице пульсировали болью. Итак, вот ей награда за кротость. Такая же самая, как за недобрые слова. Вот теперь она имеет все основания ненавидеть мужа. В какой-то мере она даже испытала облегчение. Питая отвращение к Горлойсу, она не терзалась более угрызениями совести. Внезапно она иступленно возмолилась про себя. «Пусть утро его убьет!» На следующее утро с первым светом Горлойс ускакал прочь, взяв с собой всех своих людей за исключением разве что жалкой полудюжины воинов, оставленных защищать замок. Из разговоров, услышанных в зале, Игрейна поняла, что муж ее намерен устроить засаду воинству Утера там, где армия спустится с холмов в долину. И все это ради его так называемой чести. Горлойс, готов лишить Британию ее короля, и оставить землю ногой, точно женщину на растерзание саксонским насильником. А все потому, что он как мужчина не в силах удовлетворить жену и опасается, что Утер с этим делом справится лучше. Горлос уехал, и вновь потянулись дождливые безмолвные дни. Ударили первые морозы, снег запрошил болото, туманная дымка затянула окрестности. Разглядеть хоть что-нибудь удавалось лишь в самые ясные дни. И Грейна с нетерпением ждала новостей. Она чувствовала себя точно барсук, замурованный в норе. «Зимнее солнцестояние!» Утар говорил, он придет к ней на зимнее солнцестояние. И теперь молодая женщина размышляла про себя, не приснилось ли ей все это. Осенние дни тянулись бесконечно, темные, холодные. Игрейна начинала мало-помалу сомневаться в видении, и однако же знала, что любая попытка повторить этот опыт, чтобы увериться доподлинно, ничем ей не поможет. В детстве ее учили, что не следует попадать в зависимость к магическому искусству. Колдовство позволяет отыскать в темноте искорку света. Так она и поступила. Однако нельзя допускать, чтобы магия стала чем-то вроде детских поводков, иначе человек совсем ходить разучится и шагу ступить не сможет без указания свыше. «Я никогда не умела рассчитывать на свои силы», — горько думала и Грейна. В детстве она во всем полагалась на Вивиану. Не успела она повзрослеть, как ее уже выдали за гор Лойса. И молодая женщина решила, что во всем следует поступать по указке мужа. А в его отсутствие то и дело обращаться за советом к отцу Колумбе. И теперь, зная, что ей в кои-то веке дана возможность научиться думать самостоятельно, Игрейна ушла в себя». Она наставляла дочь в искусстве придения, начала учить Маргаузу ткать разноцветное полотно, пополняла запасы кладовых, ибо все шло к тому, что зима выдастся более холодная и долгая, чем обычно, и жадно прислушивалась к обрывкам новостей, что приносились ярмарки пастухи или странники, однако с наступлением зимы в Тентагель, почитай, что никто и не заглядывал. Уже минул Самайн, когда в замок забрела бродячая торговка, закутанная в лохмотье и изодранные накидки, усталая, со стертыми ногами. Ступни ее были обмотаны грязными тряпками, да и сама она казалась не чище, если на то пошло. Но и Грейна впустила ее, усадила у огня, зачерпнула половником жирной тушеной козлятины, присовокупив куст черствого хлеба. В других домах ничего, кроме него, странница не получила бы. Заметив, что женщина хромает, поранившись о камень, Игрейна велела поварихе согреть воды и нашла чистую тряпицу перевязать рану. В коробке торговки молодая женщина выбрала и купила две грубо сработанные иголки. В запасах Игрейны были и получше, но и эти пригодятся – обучать Мургейну первым стежкам. И, наконец, чувствуя, что заслужила награду, Игрейна полюбопытствовала, нет ли вестей с севера – «Солдаты, леди!» — вздохнула старуха. «Северные дороги киш кишат солдатами. И саксами тоже. И битва была. Утр с драконьим знаменем. Саксы от него к северу. И поговаривают, герцог Курнольский на юге тоже против него ополчился. Повсюду воюют. Даже на священном острове». «Ты пришла со священного острова?» Осведомилась Игрейна. Да, леди. Там, среди озер, меня застигла ночь. Я заплутала в туманах. Священники дали мне черствого хлеба. Или-ли прийти к обеднии исповедаться. за да только что за грехи старухи вроде меня. Все, чего я там нагрешила. Все давно прошло и бельем поросло. Все прощено и позабыто. Я уж и не жалею о чем. Проговорила она с тоненьким, дребезжащим смехом. И Грейна решила про себя, что гости не вполне твердо рассудком. А то немногую толику разума, что отпустила ей судьба, давно отняли тяготы, одиночество и вечная нужда. Вот уж воистину. Мало в чем но согрешить старым и бедным. Разве что усомнится в благости Господа. А ежели Господь И не в силах понять, от чего мы сомнились Так стало быть, он вовсе не так уж и мудр Как думают его священники Да только от обедни меня с души воротит А в церкви холоднее, чем снаружи Так что пошла я в туманы Марьева Куда глаза глядят И вижу Я сама не знаю уж, как добралась я до священного острова А там служительницы-владычицы дали мне поесть и усадили у огня, вот как ты. «Ты видела владычицу?» — воскликнула Игрейна, наклоняясь вперед и жадно вглядываясь в лицо гости «Расскажи мне о ней, она мне сестра». «Да, да, вот и она так же мне говорила, дескать, сестра ее, супруга герцога корнольского если, конечно, герцог еще жив». Доподлинно она не знала. <смех> Ой, ну да. Она же просила передать тебе послание. Вот поэтому я и пришла сюда через болото и скалы, сбив бедные мои ноги о камни. <смех> Что же это она сказала мне, гримычный? Не помню. Видать, все слова перестеряла в туманах вокруг священного острова. «А знаешь, священники уверяли меня, будто никакого священного острова нет и не будет никогда. Дескать, Господь затопил его в море. А если я вбила себе в голову, будто нашла там добрый прием, так это все колдовство и позднее нечистого». Эх. Старуха, согнувшись, зашлась смехом, и Грейна терпеливо ждала. «Расскажи мне про владычицу Авалона», попросила, наконец, молодая женщина. «Ты ее видела?» «Ох, да, видела, на тебя ничуть не похоже. Скорее на женщину из народов Ферри смахивает. Маленькая, темненькая». Глаза старухи вспыхнули и прояснились. «Надо ж, о послании-то вспомнилось. Вот как она сказала. «Передай моей сестре и Грейне, Чтобы помнила сны И теряла надежды А на это я расхохоталась Дескать, что толку в снах? Это вам Знатным дамам, живущим в роскошных дворцах Они хороши А для тех из нас, кто бродит по дорогам в тумане Сны вовсе ни к чему Ах да, вот еще что Ранней осенью пору сбора урожая, она родила здоровенького сынишку сверхнадежной чаянии и велела передать тебе, что называла мальчишку Галахадом. И Грейна облегченно перевела дух. И так Вивиана вопреки всему и впрямь родила ребенка и осталась жива. разносится тем временем продолжала. А еще она сказала, хе -хе, что мальчишка королевский сынок. «И, дескать, так тому и должно быть, чтобы сын одного короля служил сыну другого. Ты хоть что-нибудь в этом понимаешь, госпожа моя? Дается мне, все это только сны да тени». И старуха вновь зашла зашлась дребезжащим смехом и, опустившись на корточки, протянула исхудавшие руки к огню. Но Игрейна отлично поняла смысл послания». Сын одного короля будет служить сыну другого. Итак, Вивиана и в самом деле родила сына от бана короля Малой Британии, после обряда великого брака. А если ее с Мерлином пророчество исполнится, и Грейна родит сына Утеру, королю всей Британии, один станет служить другому. Молодая женщина едва не расхохоталась истерическим смехом под стать безумной старухе-разносчице, «Невеста еще на брачные ложи не взошла, а мы уже суден, им где сыновей воспитывать?» Все чувства ее обострились до такого предела, что на краткое мгновение Грейна увидела двоих детей, рожденного и нерожденного, точно наяву. Они льнули к ней точно тени. Не несет ли темноволосый мальчуган сын Вивианы Галахат, гибель нерожденному еще сыну Удара? И Грейна отчетливо различала их в мерцающих отблесках пламени Смуглый, хрупкий мальчик с глазами Вивианы. Златокудрый подросток, точь-в-точь -точь северянин. А затем в огне перед нею ослепительно засияли священные реликвии друидов, что ныне с тех пор, как римляне вырубили священные рощи, хранятся на Волоне. Блюда и чаша, меч и копье, искрились и мерцали отражением четырех стихий. блюдо земли, чаша воды, меч огня и копье или жезл, воздуха. Вот пламя дрогнуло, заплясало, и Грейна сонно подумала. «А ведь каждому достанется своя доля реликвий. Как это удачно!» И Грейна резко заморгала и выпрямилась. Огонь прогорел до углей. Старуха-разносчица уснула у самого очага, поджав ноги под лохмотья Зала почти опустело. Прислужница Игрейна дремала на скамейке, плотно закутавшись в плащ-накидку. Остальные слуги давно отправились по постелям. Не проспала ли она полночи здесь, у огня? Не приснилось ли ей все это? Молодая женщина растолкала сонную прислужницу, и та ушла к себе. Оставив старуху-разносчицу похрапывать у очага, Игрейна, дрожа, поднялась в спальню, забралась под одеяло к Маргейне и крепко-накрепко прижала к себе дочку, словно пытаясь отгородиться от фантазий и страхов. Зима окончательно утвердилась в своих правах. Дерево в Тентагеле почти не было, только что-то вроде горючего камня, но он немилосердно дымил, так что двери и потолки почернели от копоти. Иногда приходилось сжечь сухие водоросли, и весь замок провонял дохлой рыбой, точно море в час отлива. И, наконец, поползли слухи о том, что утеровы воинства приближаются к Тентагелю и вот-вот двинутся через болото. При обычных обстоятельствах армия Утера с легкостью разбила бы дружину гор Лойса. «Но что, если они попадут в засаду? Утер не знает здешних мест». Скалистый незнакомый ландшафт сам по себе представляет для него достаточную опасность, при том, что Утер понимает – воинство гор Лойса соберется рядом с Тентагелем. Засады ближе Утер не предвидит. Игре не оставалось только ждать. «Уж такова женская судьба». Сидеть дома, будь то замок или жалкая хижина, так оно повелось с тех самых пор, как в Британию пришли римляне. До того кельтские племена поступали по совету женщин, а далеко на севере был остров Воительниц. Тамошние женщины ковали оружие и обучали военных вождей обращению с ним. Вот уже много ночей напролет Игрейна не смыкала глаз, думая о муже и о возлюбленном если, конечно, можно назвать возлюбленным того, с кем ты ни одним поцелуем не обменялась». Утар поклялся, что придет к ней на зимнее солнцестояние. Но удастся ли ему пересечь болото и прорваться сквозь засаду гор Лойса? «Ах, будь она обученной колдуньей или жрицей, как Вивиана!» В детстве она наслушалась немалой истории о том, сколько зла приключается от того, если пытаешься колдовством навязывать свою волю богам. Но неужели это благо допустить, чтобы Утер угодил в засаду, и все его люди погибли? И Грейна твердила себе, что у Утера наверняка есть саглядатые и разведчики, и в помощи женщины он не нуждается. И все-таки она пребывала в глубоком унынии, думая, что наверняка могла бы принести больше пользы, нежели просто сидеть и ждать, сложа руки. Незадолго до ночи середины зимы поднялась буря и бушевала целых два дня. Да так яростно, что Игрейна знала, к северу на болотах не уцелеет ни одно живое существо, кроме тех, что забьются в норы, как кролики. Даже в замке люди жались к огню, отопили отнюдь не во всех комнатах и дрожа прислушивались к вою ветра. Днем в замке царил полумрак из-за снегопада и слякоти, так что Игрейна даже прясть не могла. На жалкий запас свечей с фитилем из сердцевины ситника молодая женщина посягать не смела, ведь до конца зимы было еще очень-очень очень долго, и по большей части женщины сидели во тьме. Айгрейна усиленно вспоминала древние предания Савалона, чтобы развлечь и утихомирить Маргейну, и не дать Маргаузе раскапризничаться от усталости и скуки. Но когда, наконец, девочка и Маргауза заснули, И Грейна, завернувшись в плащ, уселась у догорающих углей, слишком возбужденная, чтобы прилечь. Она знала, нет смысла заставлять себя отправиться спать. Она все равно не заснет, а будет лежать, глядя в темноту, пока не заболят глаза, и пытаясь мысленно преодолеть лиги и лиги расстояний, отделяющих ее от... От чего же? Устремится ли она помыслами к горлойсу, чтобы понять, куда завело его предательство, «Ибо иначе как предательством это не назовешь». Он поклялся в верности Утеру, как Верховному Королю, а потом нарушил данное слово из-за вздорной ревности и подозрений. Или к Утеру, что, сбившись с пути, пытается встать лагерем на незнакомых болотах, потрепанной бурей, ослепленной снегом. Как ей дотянуться до Утера? И Грейна припомнила все то немногое, что усвоила из магии еще девочкой на Авалоне. Тело и душа не связаны неразрывно, наставляли ее. Во сне душа отделяется от тела и отлетает в страну грез, где все – иллюзия и обман. А иногда, для тех, кто прошел обучение у друидов, в страну истины. Один-единственный раз под водительством Мерлина побывала там и Грейна. Однажды, когда она рожала Маргейну и муки грозили затянуться до бесконечности, игрейна ненадолго оставила тело, и увидела себя словно со стороны. Она лежала внизу, истерзанная болью. Над ней суетились повитухи, прислужницы подбадривали роженицу, а сама она парила в вышине, освободившись от страданий. Опьяненная радостью, но вот кто-то склонился над нею, настоятельно уговаривая. Вот теперь надо тужиться как следует, уже макушка младенчика показалась. И она вернулась к удвоенной боли и яростным потугам а после все позабыла. Но если ей такое удалось тогда, значит, удастся и сейчас. Дрожа всем телом, невзирая на плащ, Игрейна пристально уставилась в огонь и резко пожелала оказаться в другом месте. И все получилось. Игрейна словно стояла рядом с собой уже, все ее чувства обострились, внимание сосредоточилось в одной точке — А главная перемена заключалась в том, что она перестала слышать, как завывает буря за стенами замка. Игрейна не оглянулась. Ей объясняли, что выйдя из тела ни в коем случае нельзя оборачиваться назад, ибо тело притянет назад душу. Но даже без помощи глаз она каким-то образом ясно видела все вокруг и знала, что тело ее по-прежнему сидит неподвижно перед угасающим огнем. Вот теперь, совершив задуманное, Игрейна преисполнилась страха. «Сперва я разведу огонь», — подумала она, но тут же поняла, что если возвратиться в тело, то больше никогда на такое не осмелится. И Грейна подумала о Маргейне, живому, связующему звену между нею и Горлойсом. Хотя сам он отрёкся от этих уз и отозвался о ребёнке уничижительно, тем не менее связь существует, и она отыщет Горлойса, если захочет. И едва мысль эта оформилась в её сознании, и Грейна оказалась в ином месте. Но где же она? Ярко горел светильник, и в его неверном свете Грейна разглядела мужа в окружении дружинников. Люди его жались друг к другу в одну из маленьких каменных хижин на болотах. «Я много лет сражался бок о бок с утром под началом амброзии. И если я хоть сколько-то его знаю, он сделает ставку на доблесть и внезапность», — говорил Гор Лойс. «Его люди ничего не смыслят в нашей корнеольской погоде. Ему в голову не придет, что если солнце садится в снежную бурю, скорости после полуночи прояснится. Так что воинство утра не стронится с места до восхода. Но едва солнце поднимется над горизонтом, утро даст сигнал выступать, надеясь напасть на нас с первым светом. Если мы окружим его лагерь за эти часы между тем, как небо прояснится и взойдет солнце, мы захватим врагов врасплох, как раз когда они станут сниматься с лагеря. Они-то приготовятся к переходу, а не к битве. При малой удачи мы захватим их раньше, чем они успеют извлечь мечи из ножен. А как только воинство Утора будет разгромлено, сам он, если и не погибнет, то, по крайней мере, убежит из Корнула, поджав хвост, и никогда уже не вернется. В тусклом свете светильника Игрейна видела. Горлой соскалился точно дикий зверь. А если Утор падет на поле боя, его воинство разбежится во все стороны точно Роингей, если убить королеву. И Грейна непроизвольно отпрянула, вдруг испугавшись, что горлоис наверняка ее заметит, даже при том, что она бесплодный призрак. А тот и в самом деле поднял голову, нахмурился, провел рукою по щеке. Сквозняк не иначе. Вольно здесь холодно. Пробормотал он. А чего я ждать-то? Студена, как в могиле. Ишь, Буран, как разыгрался. Проворчал кто-то из его дружинников, но не успел он договорить, как Игрейна уже унеслась прочь, паря на грани бесплотного небытия, трепещая и сопротивляясь неодолимой тяге возвратиться в Тентагель. Ей отчаянно хотелось вернуться к ощущению плоти и огня, а не странствовать между мирами точно неприкаянный призрак. «Как ей попасть к Утеру? Как предупредить его?» Их ничто не соединяет, она даже ни разу не обменялась с ним поцелуем страсти, что связал бы их тела из плоти и крови и приманил бы бестелесный дух, каким она стала теперь. Горлойс обвинил ее в супружеской измене. О, как отчаянно жалела теперь Игрейна, что это неправда. Она блуждала во тьме, словно слепая, в неосязаемой пустоте. Она знала, что стоит лишь пожелать, и она вновь окажется в своих тентагельских покоях, где тело ее оцепеневшая, замерзшая до костей, скорчилась у погасшего очага. И Грейна отчаянно боролась, стараясь удержаться в мертвой и слепой тьме, беззвучно молясь. «Пусть я попаду к утеру!» И отлично зная при этом, что по прихотливым законам этого мира такое невозможно. В нынешнем теле она с утером ничем не связана. «Ноузы, соединившие меня с утером, крепче оков плоти, ибо выдержали не одну жизнь!» И Грейна вдруг осознала, что спорит с чем-то незримым, точно взывая к судье высшему, нежели тот, что установил законы этой жизни. Темнота словно давила со всех сторон. Молодая женщина чувствовала, что задыхается, что где-то внизу покинутое ею тело совсем заледенело, превратилось в сосульку, так что дыхание отказывает. В сознании ее властно зазвучало «Возвращайся! Возвращайся!» «Утр взрослый мужчины, и в твоих заботах он не нуждается». И по-прежнему, сопротивляясь изо всех сил, стараясь удержаться на месте, Игрейна отвечала «Он только человек. От предательства не он». Но вот в давящей тьме образовался бездонный провал. И Игрейна поняла, что глядит не на собственное незримое «я», но на нечто иное. Продрогшее, дрожащее, измученная не слухом, но каждым нервом своего существа она внимала повелению. Назад. Ступай назад. Ты не имеешь права здесь находиться. Законы определены и установлены раз и навсегда. Ты не можешь оставаться здесь безнаказанно. Словно со стороны Игрейна услышала, как отвечает в враждебной тьме: "Если надо, я приму заслуженную кару. «Зачем ты стремишься туда, куда путь для тебя закрыт?» «Я должна предупредить его!» Иступленно выкрикнула она, а затем вдруг, подобно выбирающемуся из кокона мотыльку, что-то всколыхнулось в игрейне, что-то большее, нежели она сама. Открылась, развернула крылья, и вот окутывающая ее тьма исчезла, а жуткий образ, предостерегающий ее, превратился в фигуру под покрывалом. «Да это только женщина!» «Такая же, как она, шрица, но со всей определенностью не богиня и не старуха смерть». «Мы связаны и скованы клятвой. Жизнь к жизни, и за пределами жизни у тебя нет права на запрет», — твердо произнесла Игрейна. И внезапно увидела, что руки ее до самых плеч обвили золотые змеи, те самые из загадочного сна про кольцо камней. Молодая женщина воздела руки и прокричала одно единственное слово на незнакомом языке. Впоследствии ей так и не удалось вспомнить ни единого слога. Вот разве только то, что слово начиналось с раскатистого «ах» и заключало в себе великую силу. Не знала она и того, как оно пришло к ней в час крайней нужды, к ней, что в этой жизни даже не была жрицей. Грозная фигура растаяла и перед Грейной замаячил свет, точно отблеск встающего солнца. Нет, это слабый тусклый огонёк светильника, свеча с фитилём из сердцевины ситника в деревянном ящичке, кое-как прикрытая тонкой роговой заслонкой, едва различимая искорка в ледяном полумраке тесной, сложенной из камней хижины, полуразрушенной и кое-как залатанной пучками тростника. Но благодаря некоему загадочному несуществующему свету или, может быть, в бесплотном своем обличии, она все видела в темноте даже без помощи обычного зрения. Она различала среди теней знакомые лица. Лица тех, кого видела рядом с утером в Лондиниуме. Владетелей, вождей, простых ратников. Измученные, промерзшие до костей, Они сгрудились вокруг крохотного светильника. Точно этот мерцающий огонек мог каким-то образом согреть их. Был среди них и утр. Исхудавший, изможденный, обмороженные руки кровоточа, шерстяной плед натянут на самый лоб и закрывает подбородок. Нет, это не гордый и царственный жрец и даже не неуклюжий, грубоватый юнец, что ворвался в церковь посреди службы. Этот бесконечно усталый, Изнуренный мужчина Влажные пряди падают на покрасневший от холода нос Он вдруг показался ей более реальным И более пригожим, нежели когда-либо прежде И Грейни, изнывающий от жалости И от желания заключить его в объятия Согреть Померещилась, будто она и впрямь воскликнула вслух утер И он услышал Утр поднял голову Оглядел холодную хижину Поежился точно под жалким кровом повеяло еще более стылым сквозняком. А в следующий миг она различила сквозь слои плащей и пледов змей, обвившихся вокруг его рук. То не были настоящие змеи, они извивались точно живые, да только ни одна известная человеку змея не выползет из норы в такую погоду. Но и Грейна их видела, а Утер каким-то непостижимым образом увидел ее и открыл был рот, собираясь заговорить. Властным жестом молодая женщина заставила его умолкнуть — «Снимайся с лагеря и выступай, иначе ты обречен!» Предостережение не облеклось в слова в ее сознании, но передалось от нее к нему напрямую в виде мысли. «В скорости после полуночи снегопад стихнет. Горлойсы его люди полагают, что ты намертво застрял на этом самом месте. Они нападут на вас и изрубят на куски. Будь готов отразить нападение!» Последние крохи силы ушли у Игрейны на то, чтобы донести эти слова до сознания собеседника. И едва они сложились в связную речь, как и Грейна уже поняла, что сила воли, перенесшая ее сюда через бездну, вопреки всем законам этого мира, неуклонно иссекает Молодая женщина не обладала привычкой к такого рода колдовству и теперь отчаянно сопротивлялась, не желая уходить, пока не выскажет предостережение до конца. Поверят ли ей, будут ли люди утра готовы встретить Горлойса? Или останутся здесь и с места не стронутся в темноте даже после того, как буря утихнет, и Егор Лойс застанет их врасплох, как лис, устроившийся на носе кур Но она и Грейна на большее уже не способна. На нее вдруг накатил смертельный холод. В полном изнеможении она почувствовала, что теряет сознание, проваливается в ледяную стужу и тьму, словно все ее существо сотрясала снежная буря. она лежала на каменном полу у остывшего очага. Над ней гулял пронизывающий сквозняк, как если бы буран, преследующий ее в видении от начала и до конца, разбушевался и здесь, внутри ее тела. Нет, не в этом дело. Последний порыв уже затихающей бури распахнул деревянные ставни, и теперь они громко хлопали о стену и в комнату задувал ветер. И Грейна совсем продрогла. Продрогла так, что, кажется, уже и двинуться не сможет. Так и останется лежать здесь у очага, постепенно замерзая, пока леденящий холод не сменится для нее смертным сном. В тот миг ей было все равно. Нарушение запрета влечет за собой кару. Таков закон. Я совершила недозволенно, и с рук мне это не сойдет. Если утр спасен, я приму любое наказание. Даже смерть. Кутаясь в плащ и напрасно пытаясь хоть самую малость согреться, Игрейна думала, что смерть окажется к ней милосердной. По крайней мере, она перестанет мерзнуть. Но Маргейна, Маргейна, она же спит под самым окном. И если не закрыть ставни, она чего доброго простудится и чего доброго подхватит легочную лихорадку. Ради себя Игрейна ни за что не стронулась бы с места. Но ради своего ребенка и ради ни в чем не повинной сестры Она заставила себя пошевелиться, хотя каждое движение онемевших рук и ног причиняло невыносимую боль. Неуклюже, пошатываясь, будто пьяная молодая женщина доковыляла до окна и заледеневшими пальцами попыталась закрыть его. Ветер дважды вырывал ставень у нее из рук, всхлипывая и Грейна сражалась с непокорным окном. Она сорвала ноготь на пальце, хотя боли не почувствовала. Ставень упорно сопротивлялся точно живое существо. Наконец, зажав скобу между ладонями, Игрейна захлопнула окно при помощи одной лишь грубой силы, прищемив ненароком застывший, посинявший палец между ставней и рамой и кое-как задвинула деревянный засов. В комнате по-прежнему царил холод. Леденящий, пронизывающий. И молодая женщина знала, если не развести огня, Маргейна непременно расхворается, да и Маргауза тоже. Больше всего на свете игре не хотелось забраться в постель, не снимая плаща. Лечь между ними, согреться теплом молодых тел. Но до утра еще много часов. А ведь это она оставила огонь без присмотра. Стуча зубами, плотно запахнувшись в плащ, она сняла с очага жаровню и тихонько спустилась вниз, спотыкаясь на каменных ступенях и ранее без того заледеневшие ноги. В кухне трое прислужниц свернулись клубочком точно собаки перед надежно прикрытым огнем. Там было тепло. Над огнем на длинном крючке висел котел. Над ним курился пар. Каша варится на завтрак не иначе. Ну что ж, в конце концов, это ее собственная кухня и ее собственная овсянка. И Грейна зачеркнула чашкой из котла и выпила горячее, не несоленое овсяное варево. Но даже это ее не согрело. Затем она наполнила жаровню раскаленными до красна углями, прикрыла огонь, затем жаровню и, схоронив ее в складках юбки, снова поднялась наверх. Молодая женщина пошатывалась от изнеможения и, невзирая на горячее питье, тряслась так, что всерьез опасалась упасть. «Падать нельзя. Если я упаду, я больше не встану. От просыпавшихся углей что-нибудь да загорится». И Грейна опустилась на колени перед остывшим очагом в своих покоях, чувствуя, как все тело ее сотрясает крупная дрожь, а в груди нарастает мучительная боль. Теперь она уже не мерзла. Она пылала жаром. Молодая женщина терпеливо подбрасывала в угли труд из корзинки, затем мелкие веточки. Наконец бревно занялось, и к потолку взметнулось ревущее пламя. К тому времени игре не сделалось так жарко, что по пути к кровати она сбросила плащ. Она подвинула Маргейну и леглась, обняв девочку, сама не зная, засыпает или умирает. Нет, она не умерла. Смерть не приносит с собой такой мучительный, в дрожь, бросающий жар и холод. И Грейна знала, что долго пролежала обернутая во влажные, дымящиеся простыни. По мере того, как ткань остывала, их снимали и заменяли новыми. Знала, что в нее насильно вливают горячее питье, какие-то тошнотворные травяные настои против лихорадки, а иногда что-то крепкое, смешанное с горячей водой. А ну, госпожа, выпьем. Вот так вам полегчает. Так шли дни, недели, годы, века, а она все лежала в постели, пылала, дрожала, позволяла пичкать себя омерзительными отварами, будучи слишком слаба, чтобы извергнуть их обратно. Однажды к ней заглянула Маргауза и обиженно спросила. «Раз уж тебя угораздила расхворация грейна могла бы разбудить меня?» «Я бы сама огонь развела». В углу комнаты маячила темная фигура, преграждавшая ей путь, и теперь Игрейна отчетливо различала ее лицо. Это старуха-смерть, что охраняет двери в запретные пределы, и теперь она покарает ослушницу. Пришла моргейна и встала, глядя на мать. На ее маленьком смуглом личике проступил страх. Игрейне захотелось успокоить дочку, но у нее не осталось сил даже на то, чтобы заговорить вслух. Был там и Утер, но молодая женщина знала, никто, кроме нее, Утера не видит и не подобает ей призывать к себе мужчину, ежели это незаконный ее супруг. Вот если она примется звать Горлойса, никто ее не осудит. Но даже умирая, она не желала произносить имя Горлойса, не желала больше иметь с ним ничего общего ни в жизни, ни в смерти». Предала ли она горло со своим запретным колдовством? Или все это был лишь сон, не более, как и ее попытка предостеречь утро? Спасла ли она его? И не казалось, что она вновь слепо блуждает в бескрайних ледяных пределах, отчаянно пытаясь пробиться сквозь бурю и предупредить любимого об опасности. Как-то раз пришел отец Колумба и забормотал над нею что-то по латыни. «Амэн, доме, И Грейна словно обезумела. По какому праву он пришел изводить ее последними обрядами, когда она даже защититься не в силах? Она занималась чародейством. В его глазах она порочная женщина. Так что он, конечно же, пришел вынести ей приговор за измену гор Лойсу. Он пришел отомстить за своего господина. И И снова разбушевавшаяся буря трепала и сокрушала все ее существо. Она пробиралась сквозь метель, ища Моргейну, потерявшуюся в снегах. Но там была лишь Моргауза. Моргауза, увенчанная короной верховных королей Британии. А Моргейна стояла на носу ладьи, плывущей по Летнему морю к берегам Авалона. Моргейна, облаченная в одежды жрицы, те самые, что носит Вивиана. А затем... Все накрыли тьма и безмолвие. Комнату заливал солнечный свет, и Грейна пошевелилась и осознала, что даже сесть не в силах. «Лежи спокойно, госпожа моя, а я вот тебе сейчас лекарство принесу», проговорила Изотто. «Если я не скончалась от твоих травяных настоев, «То надо думать, выдержу это!» Отозвалась Игрейна с изумлением, осознав, что не узнает своего собственного голоса. «Какой сегодня день?» «До середины зимы десять дней осталось, госпожа!» «А что до случившегося? Мы знаем лишь то, что ночью огонь в вашей спальне верно погас, а окно распахнулось под ветром. Леди Маргауза говорит, она проснулась и видит, «ты затворила окно!» а потом вышла и вернулась с жаровней. Но ты ни слова не произнесла, просто растопила очаг и все. Так что она и не поняла, что вам не дужится. А под утро ты уже пылала в жару и не узнавала ни ее, ни витя Объяснение прозвучало вполне убедительно. Одна лишь и Грейна знала, что недуг ее заключает в себе нечто большее. Это расплата за попытку прибегнуть к колдовству, что ей не по силам. Так что и тело, и дух ее Оказались истощены едва ли не до предела «А как?» Игрейна поспешно умолкла «Нельзя, никак нельзя Справляться об Утаре, что она Только себе думает» «Есть ли вести от лорда, моего Герцога?» «Никаких, госпожа Мы знаем только, что была битва Но вести ждать Бесполезно, пока дороги не станут Проходимы после великой бури отозвалась прислужница. Ну довольно разговоров. Вот, поешь горячей кашицы, да засыпай себе. Игрей натерпеливо выпила горячее варево и заснула. В свой срок придут и вести.